Конфуцианство. Государство как семья. Незыблемая середина – это добродетельный высшее из всех – Конфуций. Конфуцианство – учение, объединяющее в себе философию и этику. В его основе лежит понятие «долга». Более двух тысяч лет китайское общество строилось по принципам и канонам конфуцианства. Конфуций. 551-479 года до нашей эры. Был потомком обедневшего аристократического рода. Служил чиновником. В 30 лет открыл школу. Путешествовал по Китаю, распространяя свои философские идеи. Устройство государства по Конфуцию. При жизни Конфуция в Китае происходило разрушение древних патриархальных традиций. Правители царств враждовали между собой. Чиновники наживались на бедственном положении простых людей. Обычаи почитания старших постепенно забывался. великое Дао скрылось во мраке». Так философ оценивал состояние современного ему общества. «Каким же образом вернуть стране было величие?» Как сделать так, чтобы каждый член общества был доволен и счастлив? Об этом размышлял Конфуций. Идеал он нашел в прошлом, когда, по преданиям, Китай был великой страной, потому что государственное устройство основывалось на естественных природных законах. Все китайские философские учения рассматривают понятие «дао», что переводится как «путь». Конфуций считал, что правильный путь для общества и каждого отдельного человека – это следование ритуалам. Ведь именно так устроена сама Вселенная. Весна сменяет зиму, день – ночь, после зноя приходит прохлада. Философ считает, что соблюдение ритуалов совершенно естественно для человека. Это помогает ему организовать свою жизнь и существовать в мире гармонично. Таким образом, фундамент, на котором строится здание благополучного общества, — это этикет. Правила этикета должны соблюдать все, от царя до последнего нищего. Никто не имеет права их нарушать. С одной стороны, этикет — это ограничение свободы, но с другой, по мнению Конфуция, — сохранение индивидуальности и осознание своего места в мире. Основные понятия конфуцианства Жень – гуманность, Ли – этикет, Джун – преданность, Сянь – сыновняя почтительность. Не делай другому того, чего себе не пожелаешь, Конфуций. Добродетели благородного мужа Центральная фигура государственной системы, созданной Конфуцием – Цзюньцзы. Благородный муж Это самый обычный член общества, который соблюдает все ритуалы, но не только потому, что так положено, но и потому, что осознает их важность. Главный добродетель благородного мужа – Жень или Человеколюбие. Другие важные качества идеального члена общества – Ли – соблюдение этикета. И Справедливость – Джи – мудрость. Синь намерения В одной из многочисленных конфуцианских притч ученик спрашивает мастера, что означает быть благородным мужем? Совершенствовать себя, чтобы тем самым обеспечить благоденствие народа, отвечает тот. Характеристики благородного мужа, а также другие воззрения Конфуция описаны в трактате «Лунь-Юй» составленным учениками философа после его смерти. Однажды Конфуций встретил рыдающую женщину. Она рассказала, что ее родных загрыз тигр. «Почему вы не уйдете из этих мест?» – спросил мудрец. «В других краях правят жестокие князья», – ответила она. «Жестокий правитель хуже лютого зверя», – согласился Конфуций. Идеал так и остался бы идеалом, если бы Конфуций не разработал систему воспитания и обучения молодежи. Что же он предлагает сделать для того, чтобы все члены общества стремились к самосовершенствованию? С самого раннего детства нужно воздействовать на сознание человека, объясняя ему разницу между добром и злом, гармонией и хаосом. Если воспитывать новое поколение в духе вынь, что переводится как «культура», то люди самостоятельно будут выбирать путь золотой середины, избегая во всем крайности и стремясь к гармонии. Каждый может стать благородным мужем. Нужно только решиться им стать. Конфуций.